Эффект был страшным и убийственным. Перед народом выступал уже не грозный диктатор, четверть века правивший страной, а маленький человечек, нелепо и смешно размахивающий руками. Многие его не слышали. Они лишь видели комичные судорожные движения его рук, и эффект клоунады и позорства, помноженный на общую ненависть в стране дал свой немедленный результат. Митинг получился достаточно эффективным, но с отрицательным знаком. В стране, где даже нормально не работали микрофоны, чтобы обеспечить речь президента, уже ничто не могло функционировать. В этот день началась революция. Историки и политологи, экономисты и философы всегда обосновывают важнейшие причины любой революции, любого насильственного свержения существующей власти. Но поводом к выступлению часто служат столь незначительные детали, что они забываются под грудой исторических фактов. В конце концов, кто сейчас помнит, что бостонское чаепитие вылилось в результате в революцию и привело к образованию через 200 лет, самого мощного государства на свете. Глава третья. Это был последний день перед его переселением в Палас-Отель. Образно говоря, это был его последний холостяцкий день перед началом трудной операции. Сегодня он должен был впервые познакомиться со своей женой. По договоренности это должно было произойти в Толедо, древней столице Кастилии, расположенной от Мадрида в 70 километров. Он встал рано утром, тщательно побрился, стараясь водить лезвием достаточно осторожно, чтобы не пораниться. Он вдруг поймал себя на чувствах, заметил, что несколько волнуется. Эта его даже развеселила. Бернардо, несмотря на свои 35, был холост. И в последний раз он так волновался перед свиданием лет 15 назад. С возрастом приходит обретение сексуального опыта и какое-то перенасыщение, если, конечно, вы не собираетесь претендовать на лавры Дон Жуана. Бернардо помнил, как обычно философствовал его наставник Сергей Чернов более известный под именем чиновника. Собственный Бапник любил говорить черно на своих часто очень поучительных лекциях: это редкая, почти вымирающая категория вечно голодных мужчин, получающих удовольствие прежде всего от наслаждения самой женщины. Только мужчины способны доставить женщине всю гамму эротических чувств, И не забывающий в эти минуты о себе, считал Чернов, может называться настоящим бабником в самом высшем проявлении этого слова. Но у настоящих профессионалов, всегда подчеркивал Чернов, сублимация их творческой работы заменяет им сексуальные отношения. И лучшие разведчики часто были гомосексуалистами и импотентами, безапелляционно заявлял Чернов а на роль соблазнителей можно было подбирать слащавых красавчиков. Настоящий разведчик никогда бы не смог, подобно Джеймсу Бонду, заниматься любовью 24 часа в сутки и успешно выполнять свои сложные задачи. Или одно, или другое. Слишком напряженная работа отнимала порой все силы. Штирлиц в этом случае достовернее Бонда. Заканчивал чиновник под смех курсантов Свои лекции по ирочке. В Толедо он добрался на экскурсионном автобусе. Из рекламных проспектов он знал, что в городе они будут три часа. Поэтому многие туристы выслушав первые обзорные лекции о городе, предпочитали ходить в одиночку по узким улочкам, но Толедо кажется сплошь состоящими из сувенирных магазинчиков и маленьких кафе.